Мне кажется неправдоподобным или нереальным. Например, тот случай, когда я поехал в молодежный кружок Мари, чтобы побеседовать с девушками о Пресвятой деве. И то, что другие называют фактографией, мне кажется сплошной фикцией. Глава 17. Я отошел от окна, потеряв всякую надежду найти свою марку в уличной грязи, и пошел на кухню намазать еще один бутерброд. Еды в доме оставалось не очень много. Еще одна банка фасоли, банка слив, сливы я не люблю, но Моника знать об этом не могла, пол хлеба, пол бутылки молока, четвертушка кофе, пяток яиц, три ломтика сала и тюбик с горчицей. На столе в комнате лежало еще четыре сигареты в пачке. Я чувствовал себя настолько худо, что уже потерял надежду когда-нибудь начать тренировку. Колено до того распухло, что брюки стали узки, голова так болела, что боль казалась нечеловеческой, сверлящая, неуемная боль. На душе был сплошной мрак. Такого со мной еще не бывало. И тут еще мучило плотское вожделение. А Мари была в Риме. Мне нужна была она. Ее руки у меня на груди. Как сказал однажды Зомервильд, у меня зоркое и точное ощущение физической красоты. И я люблю смотреть на красивых женщин, вроде моей соседки, госпожи Гребзель но никакого плотского вожделения я к этим женщинам не испытываю, и большинство женщин на это обижаются. Хотя, если бы я испытывал желание и попытался бы его удовлетворить, они, конечно, стали бы звать полицию. Удивительно сложная и жестокая штука это самое плотское вожделение. Для мужчин-полигамистов это, наверное, вечное мучение» а для однолюбов, вроде меня, постоянный повод для скрытой невежливости, потому что большинство женщин считают обидным, если не чувствуют в мужчине того, что они называют эросом. Даже госпожа Блоттерт, такая стройная, такая набожная, тоже немножко обижалась. Иногда я понимаю тех злодеев, про которых так много пишут в газетах, но когда я представляю себе что есть такая вещь, как супружеский долг, меня берет страх. Жуткие дела происходят, наверное, в таком браке, когда церковь и государство заставляют женщин делать это по принуждению. Разве можно предписывать человеку жалость? Надо было бы и об этом поговорить с папой. Его наверняка неправильно информируют. Я намазал себе еще один бутерброд. Вышел в прихожую и вытащил из кармана пальто вечернюю газету. Ее я купил в поезде из Кёльна. Иногда и вечерняя газета помогает. От нее я тоже становлюсь совсем пустой, как от телевизора. Я перелистал газету, просмотрел заголовки и вдруг напал на заметку, которая меня рассмешила. «Доктор Герберт Калик. Награжден крестом за особые заслуги. Калик, тот самый юнец, который донес на меня, Обвинил в пораженчестве и во время суда Настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании. Это у него появилась гениальная идея Мобилизовать сиротский приют на битву до победного конца. Я знал, что теперь он сделался важной шишкой. В «Вечерней газете» было сказано, что этот крест он получил за заслуги по демократическому воспитанию юношества. Два года назад он пригласил меня к себе помириться. Не знаю, должен ли я был простить его за то, что Георг, сирота из приюта, погиб при упражнениях с ручными гранатометами, Или за то, что он донес на меня десятилетнего мальчишку, обвинил в пораженчестве и настаивал на жестоком, беспощадно жестоком наказании,